25 июля, понедельник. «Ты ел сегодня?» — спросила Криденс, глядя на то, с какой жадностью Вербенс сметает суп-гуляш. «Бутерброд утром», — ответил Феликс. «И кофе». «И всё?» «И ещё кофе». «Много?» «Меня от него тошнит». «Понятно», — Криденс улыбнулась. «Ещё чего-нибудь съешь?» «Не, достаточно». Феликс вытер губы, бросил салфетку на тарелку и вздохнул. «Разве что чай». «Может, пиво?» «Никакого желания». Вчера в воскресенье Вербин пришел домой поздно и сразу завалился спать. Сегодня поднялся в шесть, бесшумно собрался, ухитрившись не разбудить Криденс, и явился в небеса под вечер, голодный и недовольный. как у тебя — спросила девушка после того, как принесли чай. — Так себе, — честно ответил Феликс. — Новости видела? — Мне кажется, их все видели. Кридон скивнула на ближайший телевизор, на котором как раз появилось изображение стоящего перед репортерами Анзорова. Следователь был строг, сосредоточен и смотрел на журналистов с видом человека, который вышел победителем из тяжелейшей схватки, но в награду получил прыжок со скалы. — «Расследование продолжается, поэтому окончательные выводы будут представлены позже», произнес Анзоров, глядя прямо в объектив. «Однако у следственной бригады нет никаких сомнений в том, что бизнесмен Илья Бархин, который предположительно покончил жизнь самоубийством в ночь на воскресенье, имел непосредственное отношение к преступлениям кровососа». «Бархин и есть кровосос», уточнил один из репортеров. «Я не могу делать подобные заявления до тех пор, пока не будут собраны все доказательства. Бархин причастен к преступлениям, однако степень его причастности еще предстоит определить. Не забывайте, что Бархин попал в поле нашего зрения всего лишь два дня назад. Убийства будут продолжаться» анзоров вздрогнул по всей видимости ругнулся про себя но ответил твердо мы считаем что убийств больше не будет посетители небес которые внимательно слушали интервью возбужденно загалдели и криденс увлекла феликса во двор не хотела продолжать разговор там где их могли услышать убийств действительно больше не будет мы на это надеемся особенно наш следователь анзоров хочет повесить убийство на бархина на бархина и брызгуна уточнил вербин у бархина есть железная алиби на некоторые даты а значит если он убийца то действовал не в одиночку сейчас идет тщательная проверка и согласование всех фактов но именно проверка вешать убийство на бархина нет необходимости он абсолютно точно к ним причастен много улик поняла криденс «Более чем достаточно», — подтвердил Феликс. «Мы нашли Бархина в машине, взятой на фейковый аккаунт. На пассажирском сидении лежал дешевый смартфон, с которого и была оформлена аренда. Разумеется, с отпечатками пальцев Бархина. Другими словами, есть совпадение по методу. Смартфон не является доказательством причастности Бархина, но для нас это подтверждающий фактор». Вербин раскурил сигарету. На заднем сиденье мы нашли рюкзак с ноутбуком, на котором были сделаны видеоролики кровососа. На ноутбуке есть отпечатки бархина. Как видишь, материалов более чем достаточно. Что же касается брызгуна, то его привязывает к происходящему волосок из камри. Очень прочно привязывает. А ты думаешь, что волосок подбросили? Думаю, хотя у меня нет никаких оснований так считать. «И подбросила его?» «Ада кожана», — закончил за девушку Вербин. «Это гениальный ход. Мы ничего не знаем о перемещениях брызгуна за этот период времени. Зато знаем, что у кожаной есть твёрдое алиби на некоторые важные даты. И всё, что делала Ада, будет повешено на брызгуна». «Бархин оставил записку. Хоть как-то объяснил свой поступок», — поинтересовался Криденс. «Он точно застрелился?» «Это самый важный вопрос», — серьезно ответил Феликс. «Записки или другого послания мы не нашли, что, учитывая склонность кровососа к эффектным постановкам, довольно странно. Сейчас эксперты проводят повторные, очень тщательные исследования. До миллиметра измеряют длину руки и ствола, сопоставляют их с траекторией полета пули» поэтому Анзоров и уклоняется от прямых ответов. Я еще не знаю, какие выводы сделают ребят на этот раз, но предварительное заключение — суицид. «Однако его можно и сымитировать?» — спросила девушка. «Конечно. Но если имитация выполнена хорошо, мы не сможем ее доказать, поскольку все, чем мы оперируем, — это геометрия». «Согласна», — Криденс помолчала но для суицида нужен мотив». «Почему ты не веришь в самоубийство Бархина?» — поинтересовался Вербин. «А ты веришь?» «Пожалуйста, ответь на мой вопрос». Феликс улыбнулся и, как в детстве, добавил. «Я его первым задал». «Извини», — Криденс прикоснулся к плечу мужчины. «Мне этот финал кажется странным. Незаконченным, если хочешь». «У меня, как ты понимаешь, нет никаких доказательств или улик, но есть ощущение, что человек, задумавший и совершивший те убийства, не мог просто взять и застрелиться. Концовка смазана». «Так ведь режиссёр мёртв. Некому было продумывать финал». Феликс помолчал. «И разве записка смогла бы сделать финал менее смазанным?» «Нет, он остался бы таким», — согласилась девушка. Но записка, написанная рукой Бархина, позволила бы поверить даже в смазанный финал, а пустота вызывает сомнения Феликс отвернулся, и Криденс поняла, что он с ней полностью согласен. И напомнила. «Теперь твоя очередь отвечать. Что с мотивом суицида?» «Мотив нужен», — не стал отрицать Вербин. «Но только не сумасшедшим». «Разве Бархин официально признан сумасшедшим?» «Не признан. Однако в глазах нормальных людей серийный убийца всегда представляется сумасшедшим, потому что нормальный человек такое не совершит, только псих. А психу, как считают люди, особых мотивов не надо. Щелкнуло что-то в голове — убил. Щелкнуло в соседней части мозга. Застрелился сам». Поэтому любого объяснения, даже невнятного, будет достаточно. А невнятное объяснение у нас есть. Последний видеоролик кровососа получился коротким, всего на полторы минуты. Его открывали кадры, снятые на лобной камерой в подвале. Вскрытие сонной артерии, ампутация пальцев, заворачивание тел в полиэтилен. Кадры шли в полной тишине. И только в финале, когда на экране появился сидящий в ванне брызгун, зрители услышали знакомый по прошлым видео голос. «Вы это видите, а я это делал. Вы можете сказать себе, что кадры постановочные, убедить себя, что смотрите кино, или просто отвернуться. А я выпускал им кровь и отрезал пальцы. Я улыбался, когда делал это, а теперь... Не могу спать. А когда забываюсь, вижу лицо моего друга, моего единственного, настоящего друга, которого я убил. Я вижу его лицо и вскакиваю, и понимаю, что натворил. Еще понимаю, что не смогу с этим жить. Тоша, Тоша, как же я перед тобой виноват? Ролик был загружен в сеть незадолго до полуночи, но в общем доступе он появился ровно в полдень понедельника. «Время смерти — самое начало первого», — продолжил рассказ Вербин. Первую сигарету он докурил до фильтра, жадно, и Криденс думал что тут же схватится за вторую, но Вербин сдержался. То есть Бархин вполне мог выложить ролик, убрать ноутбук в рюкзак и застрелиться. «Зачем убирать ноут?» — не поняла девушка. «В принципе, незачем», — согласился Феликс. «Но кровосос очень точно аккуратен в своих действиях, так что я этой детали не удивился». «Допустим», — Криденс помолчала. «Во сколько его нашли?» «Около десяти утра». «Так поздно?» «Во-первых, машина стояла в глухом месте», — объяснил Вербин. «Во-вторых, в воскресенье люди просыпаются не то чтобы рано. Но главное глухое место, обнаруживший автомобиль человек, оказался там случайно». «Пауза». «Поэтому, как мне кажется, автоматическая загрузка видео была поставлена на полдень. Кровосос хотел, чтобы поиски тела начались во второй половине дня». «Бархин не ночевал дома, и его никто не хватился?» — продолжила расспрос и девушка. «Жена Бархина живет в их загородном особняке. Бархин позвонил ей вечером, сказал, что в квартире, и скоро ляжет спать. А созваниваться по ночам у них привычки нет». «Вы проследили путь Бархина? Видели, как он брал машину?» «Нет, путь нам проследить не удалось». почему Бархин оставил телефон дома, а фейковый включил около автомобиля. А видеокамер поблизости не оказалось? Совершенно верно. Сигарета давно закончилась, вторую он раскуривать не стал. Но и возвращаться в зал Вербин не хотел. Удушающая жара спала, и теперь их окутывал теплый летний вечер, очень приятный и комфортный. «Есть ещё кое-что, о чём мы пока не сообщаем публике. В багажнике автомобиля обнаружено тело Регины чернышовой Криденс сначала нахмурилась, вспоминая, о ком идёт речь, а затем широко распахнула глаза. «Той самой блогерке, которая соврала, будто видела кровососа?» «Будто подруга видела кровососа», — уточнил Феликс. «А подругу он не тронул?» «Даша под охраной». «Думаешь, поэтому отступил?» «Нет», — покачал головой Вербин. «Я считаю, что Кровосос был настолько уверен в себе, что не поверил заявлению Регины, но решил ее наказать за подлость». «Скорее за тщеславие». «Или так», — не стал спорить Феликс. «Мы проследили маршрут, арендованного Бархиным автомобиля». И точно знаем, что он был возле дома, в котором последние дни жила чернышова У нее хватило ума сменить квартиру. Причем припарковался Бархин так, чтобы не оказаться в зоне действия видеокамер. Я думаю, и это только мое мнение, остальные с ним не согласны, что Бархин приехал к дому на удачу. Он не был уверен, что встретит Регину, а если бы не встретил, уехал. Регине же просто не повезло. Она как раз возвращалась домой и проходила мимо машины. «Вот как бывает. Возвращалась домой одна в тот самый день, когда имела смысл остаться дома», — грустно улыбнулась Криденс. «Судьба». «Да, судьба», — Феликс помолчал. Бархина дурманил Регину хлороформом, положил тело в багажник и поехал в то глухое место, в котором его нашли на следующий день. И там застрелил. «Зачем он убил девочку?» — спросила Криденс. «Зачем, если собирался покончить с собой? Тебе не кажется это странным?» «Затем, что кровосос ни за что не оставил бы Регину безнаказанной», — уверенно ответил Феликс. Я в этом так же уверен, как в том, что он бы положил ноутбук в рюкзак. Это его действия, его штрихи, его характер. Что же касается Регины, то своим глупым шагом она показала себя тем, против кого кровосос якобы борется. Созданный образ требовал наказать Регину, и Бархин не мог противиться. Бархин был кровососом, или кровосос был им? В какой момент придуманный образ поглотил своего создателя? И поглотил ли? Или не было никакого выдуманного образа, был только человек по имени Илья Бархин, который иногда приподнимал маску, показывая истинное лицо? Выпускал на свободу чудовище, а затем вновь принимал облик добропорядочного бизнесмена? Как получилось, что успешный человек, карьера которого находилась на подъеме, превратился в хладнокровного убийцу? «Был еще брызгун», — напомнил Феликс. «Мы вскрыли банковскую ячейку Дианы Шмыги и обнаружили флешку с записью разговора с брызгуном, в котором тот признается в совершении предумышленного наезда, то есть фактически в убийстве». «Зачем?» вырвалось у Криденс. «Брызгон не объясняет свои мотивы, во всяком случае в этом разговоре, но по тому, как он говорит, чувствуется, что ему очень понравилось убивать». «То есть он убил ради удовольствия?» выдохнула Криденс. «Да». Комментировать короткий ответ девушка не стала едва слышно прошептала несколько грязных ругательств, после чего заметила. «Запись означает, что у вас есть мотив». «Теперь это наша главная версия. Шмыга шантажировала Брызгуна, требуя сделать из себя кинозвезду, и он принял решение ее убить». «И двух подруг?» Брызгун не мог оставить их в живых. «Узнав о судьбе Шмыги, они бы наверняка отправились к нам и во всём признались». «А если бы он выполнил требования Шмыги, у них бы тоже появились новые хотелки», продолжила мысль Криденс. «Но почему Брызгун не забрал запись?» «Как можно забрать что-то из банковской ячейки? Только вместе с владельцем». «Если потребовать запись угрозами...» то в банке у Шмыги появится масса возможностей обратиться за помощью, а уговорить по-хорошему, по всей видимости, не получилось. И поэтому напарник Брызгуна решил от него избавиться? Да, версия выстраивается такая. И по большому счету в этой версии есть только одна серьезная нестыковка — Отчет экспертов, указывающий на то, что брызгун находился под действием веществ не менее пяти дней до смерти. А в один из этих дней Бархин говорил по телефону с офисом, находясь в сотнях километров от Москвы. Однако волосок из Камри позволяет посмотреть на нестыковку под другим углом. «Ее можно устранить», — грустно улыбнулась Криденс. «Например...» Анзоров уговорит специалистов провести более детальную экспертизу, которая закончится не таким категоричным выводом. «Возможно, так и будет», — угрюмо подтвердил Вербин. «Тогда версия станет окончательной и дело закроют?» «Да». «И тебя это смущает?» «В первую очередь меня смущает легкость, с которой брызгун бархин «Пошли на убийство трёх женщин», — медленно ответил Феликс, всё-таки доставая сигарету. И тот план, который они продумали, их ладнокровно исполнили. «Хочешь сказать, что они были готовы пойти на убийство?» — поняла Криденс. Или уже убивали». «Ты говоришь о старухе?» «Уверен, что именно они застрелили Розалию. «Мотив?» — быстро спросила девушка. «Отомстить за друга?» «Допустим». Криденс тоже достала сигареты. Они убили старуху и почувствовали вкус крови. И он им понравился.